Глава четвертая. Через амотель. Все произошло одновременно. Локос тошно завопил, Жанна накрыла волна тошноты и головокружения, а черное пламя свечей шире наполнило каюту погребальным грязно-водянистым несветом. Сгустившийся, раскаленный воздух задрожал и подернулся зыбкой ребью. Будто по нему стремительно пронеслось что-то огромное и невидимое. Затем черное пламя угасло, каюта погрузилась во мрак, а вопли лока сменились хриплыми стонами и всхлипами. Жан, на которого тяжелым грузом давила тошнота, обессиленно повалился ничком. Подбородок стукнуло половице, зубы клацнули, вызывая в памяти не самые успешные драки в темных переулках. Жан решил перевести дух и несколько минут расслабленно лежал, приходя в себя. Дверь распахнулась, и кто-то из лука Орхидонной терпения принес в каюту алхимическую лампу. В ее неверном свете Жанна разглядел происходящее. Терпение и хладнокровие поддерживали друг друга, с трудом стоя на ногах. Два мага помоложе распластались на полу. Впрочем, Жанну было все равно, живы они или нет. "Архидонна!" окликнула прислужница с лампой – Терпение слабо отмахнулось. Жан со стоном привстал на колено. Тошнота давила, как десеток тяжелых похмелей, купе с подкованным сапогом в лоб. Но гордость придала ему силы. Раз уж маги стоят, то и он сможет подняться. Воспаленные веки зудели и чесались, в горле першило. Железный подсвечник покрылся слоем копоти и сажи. А над ним витал вонючий дым. Жан поморгал, прокашлялся, а прислужница с лампой распахнула ставни кормовых окон. В каюту ворвался свежий озерный воздух. Немного погодя, Жан все-таки поднялся, доковылял до стола и, держась за столешницу, схватил Лока за левую руку. Лок застонал и выгнулся дугой, а Жан с облегчением вздохнул. Чернила и сталь тысячами серебристо-черных ручейков стекали с бледного тела на столешницу – Локова грудь тихонько вздымалась и опадала, а побелевшие пальцы до боли вдавились в ладони. Жан, бережно разжимая кулаки Лока, обратился к магам. «Ну как? Получилось?» Ни один из магов не ответил, и Жан коснулся плеча терпения. «Вы можете сказать?» «Едва успели», — ответила она, медленно открывая глаза и морщись точно от боли. «Страгосов-алхимик свое дело знал». «Так Локу полегчало? Об этом говорить преждевременно!» Вздохнула терпение, выпутываясь из паутины серебристых нитей, соединявшей ее с хладнокровием. «Но весь яд из него мы извлекли». Ночной ветерок принес в каюту свежесть, и тошнота отступила. Жан стер серебристо-черную лужицу с ключицы Лока. Ощутил слабое биение пульса на шее приятеля. «Эй, Жан!» – прошептал Лок. «А что ты такой... помятый?» «Ха, на себя посмотри. Можно подумать, тебя пьяный крючкотвор поколотил». «Жан», – чуть громче сказал Локко сесси руки друга. «О боги, ты настоящий!» «Ох, я думал... я видел...» «Тише, все хорошо, не волнуйся». И «Я...» Глаза Лока помутились, голова поникла. «Он слишком слаб». Со вздохом произнесла терпение, утирая серебристо-черные потеки со щек лока и легонько коснулась его лба. «Но почему?» – спросил Жан. «Мы с вами испытали лишь малую часть того, что пришлось вынести ему. Для человека такие страдания нестерпимы. Так сделайте же что-нибудь! Ваше колдовство магия исцелить его не сможет. Сейчас его надо кормить, досыта, до отвала». «Я об этом позаботилась». Ладнокровие со стоном кивнул и, шатаясь, вышел из каюты. Вернулся он с большим подносом, на котором выселась стопка полотенец. Кувшин воды и несколько блюд с какой-то нехитрой снедью. Мак опустил поднос на столик у кровати, полотенцем утер Локу лицо и грудь. Жан раскрыл Локу рот и сунул в него кусочек ветчины. «Давай, жуй, не спи», – затормошил он Лока. Ого. Буркнул лок, подвигал челюстями, начал жевать и тут же раскрыл глаза. Мм, мням-ням. Глотай! велел Жан. Лок тяжело сглотнул и вяло протянул руку к кувшину с водой. Жан приподнял локову голову и поднес кувшин к губам. Хладнокровие продолжал стирать с лока серебристо-черные разводы. Лок, не обращая на много внимания, прильнул к кувшину и жадно выхлебал его до дна. «Еще!» – простонал Лок и занялся едой. Прислужница опустила лампу на пол, взяла кувшин и торопливо удалилась. Еда была простой, но сытной. Холодная ветчина, грубый темный хлеб, рис с какой-то густой подливой. Лок набросился на угощение с такой жадностью, словно это была пища богов. Жан держал тарелку, а Лок пальцами отправлял еду в рот с такой скоростью, что не успевал жевать. И принялся за содержимое второго блюда, прежде чем принесли воду. Мм! бормотал он. Вскоре к невнятому мучению присоединились и другие звуки, исполненные не менее глубокого философского смысла: чевканье, кряхтение и сопение. Глаза Лока сверкали, но все его внимание сосредоточилось на тарелке и кувшине. Убедившись, что хладнокровие завершил свою работу, терпение повела рукой над ногами Лока и веревка, привязывавшая его к столу, взвелась аккуратным кольцом и скользнула в пальцы Архидонны. Еды на подносе с лихвой хватило бы пятерым, но лок с ней быстро управился и с не меньшей жадностью взялся за следующую порцию, принесенную одним из прислужников. Терпение пристально следило за локом, а холоднокровье склонился над магами помоложе, которые по-прежнему недвижно лежали на полу. «Они живы?» Спросил Жан, найдя в себе некое подобие участливой вежливости. «Что с ними?» «Вы никогда не сталкивались с неподъемной тяжестью?» Хладнокровие легонько коснулся лба женщины, лежавшей без сознания. «Ничего страшного. Предь мудрее будут. Юные умы слишком хрупкие. У людей постарше опыта больше. Нам ведомы поражения и разочарования. Мы не считаем себя центром вселенной». «И под тяжелым грузом гнемся, а не ломаемся». Он встал, хрустнув коленями. «Вот, в придачу к нашим сегодняшним услугам примите и небольшое философское наставление». «Эй, Жан!» – пробормотал Лок. «Жан, где А что я здесь делаю? Пытаетесь дыру залатать?» – ответила терпение. «А я... Я в каком-то беспамятстве». И вообще очень странно себя чувствую. Жан, коснувшись плеча Лока, озабоченно поморщился и приложил ладонь к Локову лбу. Похоже, у тебя жар. Да. А по-моему, наоборот, морозит. Сказал Лок и дрожащей рукой потянулся к одеялу в ногах. Жан схватил одеяло и заботливо укутал друга. Ну как, ты уже пришел в себя? Не знаю. Тебе виднее. Я... «Жрать очень хочется, только места больше не осталось. Я так проголодался! Не пойму, что на меня нашло». «И еще не раз найдет», — сказала терпение. «Вот это Слушайте, а у меня тут глупый вопрос возник. У вас что-то получилось или нет?» «Если бы не получилось, то вы бы уже минут двадцать назад скончались», — ответила Архидонна. «А, значит, от яда я избавился», – пробормотал Лока, рассеянно разглядывая свои пальцы. О, Боги, надо же, я...» «Ну да, пузо набита до отказа, но вот стало ли мне лучше, я пока не понял». «Зато мне стало гораздо лучше», – сказал Жан. «Мне холодно, руки и ноги онемели, и вообще я чувствую себя дряхлым столетним старцем». Лок поплотнее завернулся в одеяло и свесил ноги со стола. «Вот сейчас стану и...» Некоторую преждевременность своего излишне самоуверенного заявления он осознал немедленно, впечатавшись носом в половице. Жан помог ему подняться. «Тьфу ты!» – проворчал Лок. «Терпение, да сделайте же что-нибудь!» «Сударь, вы слишком требовательны, и благодарности от вас не дождешься!» Может на сегодня чудес хватит? Так ведь я ради вашего же блага стараюсь, напомнил Лок. Ладно, и на этом спасибо. Да уж и на этом, вздохнула терпение. А силы к вам вернутся постепенно. Как любому выздоравливающему вам необходим отдых и усиленное питание. Кстати, мне тут с Жаном надо поговорить наедине, буркнул Лок. «Нам освободить каюту?» «Нет, не стоит». Лок поглядел на недвижные тела магов. «Пусть ваши питомцы, или кто они там, проспятся хорошенько. Я по свежему воздуху прогуляюсь, на палубе». «Между прочим, у них имена есть», — заметила терпение. «Вам с ними работать, так что привыкайте. Их зовут «Не утруждайтесь», — остановил ее Лок. «Я, безусловно, вам очень признательна все такое, но в картен вы меня тащите не для того, чтобы я там новыми друзьями обзавелся. Особого расположения я никому из вас не питаю. Уж простите». «Что ж, вижу, к вам вернулась способность дерзить. Будем считать это подтверждением моих талантов», – со вздохом сказала терпение. «Я попрошу принести еще еды и питья. Да я больше ничего в себя не впихну». «Места не осталось», – запротестовал Лок. «Не делайте поспешных выводов», – улыбнулась терпение. «Я ребенка под сердцем носила, и по себе знаю, что с требованиями желудка вам придется считаться еще некоторое время». «Жан, я его своими глазами видел, вот как тебя сейчас, даже ближе». «Он рядом сидел и на меня таращился». Лок с Жаном стояли у гакоборта небесного скорохода, глядя на призрачные огни, сияющие в глубине. Из-за них Аматель и прозвали «озером драгоценностей». В темных водах утонувшими звездами мерцали рубиновые и алмазные проблески. Их происхождение оставалось неизвестным. Некоторые утверждали, что это души тысяч бунтовщиков, которых утопили по приказу безумного императора Ариксаноса. А многие считали, что это сверкают бесчисленные сокровища древних. В Лошине Жану попался в руки трактат какого-то магистра Теринского коллегия, в котором объяснялось, что подводные огоньки всего-навсего рыбешки, впитавшие сливаемые в озеро отходы производства алхимических светильников. Как бы то ни было, сверкающие огоньки весело перемигивались в пенной струе за кормой. А на горизонте обещанием рассвета серела узкая полоса хотя небо все еще затягивали тяжелые черные тучи. Лок лихорадило, и он кутался в одеяло, как в шаль. Перед уходом из каюты он предусмотрительно сгреб на полотенце горку сухарей и теперь с хрустом грыз один сухарь за другим. «Лок, да тебя так переклинило, что все что угодно могло привидеться. Нет, ну ты сам подумай». «Он же со мной говорил, что я голос его не помню». Лок передернулся. Жан сочувственно похлопал его по плечу. «А глаза? Ох, какие у него были глаза!» – продолжил Лок. «Ты про такое ничего не слыхал?» «Ну, когда послушником в храмах был. Мол, все твои прегрешения на глазных яблоках резцом выцарапывают». «Нет, но мне не все тайные ритуалы известны. Ты тоже посвященный служитель. Может, тебе об этом что-то говорили?» Но жрецам 13-го Бога об этом неведомо. Значит, тебе просто померещилось. А с какого перепугу мне вся эта фигня должна мерещиться? С такого, что ты законченный болван и вечно себя во всех несчастьях винишь. Ага, легко тебе говорить. Ничего подобного. Слушай, неужели ты и впрямь решил, что загрубная жизнь? Это некое дурацкое представление, в котором души покойников бродят по сцене, в своих изувеченных телах. По-твоему, у души есть голова, глаза и тело? Да зачем они ей нужны? «Истина является нам в форме, приемлемой для нашего ограниченного разумения», торжественно провозгласил Лок. «Глаза живых видят загробную жизнь не такой, как она есть, потому что воспринимают ее в соответствии с привычными представлениями». «Ага, цитата из трактата «Введение в теологию». Я его тоже читал». «Несколько раз», — вздохнул Жан. «С каких пор ты заделался великим знатоком божественного откровения? Или после того, как ты стал посвященным служителем великого благодетеля, на тебя снизошло небесное озарение? Или знамение, какое явилось? А может, вещи сны пригрезились? А ты прям весь затрясся от священного восторга. Мол, охренеть, слышу глаз Божий. Да я б тебе первому об этом рассказал». Отмахнулся Лок. И вообще все происходит по-другому. Ну, во всяком случае, меня так учили. Можно подумать, в храмах других богов иначе учат. По-твоему, где-то есть храм, где сидят святые, которым в темечко непрерывно молнии божественной истины бьют, а все остальные на одном чутье выезжают? Похоже, тема нашей дискуссии несколько расширилась. Ничего подобного. С чего бы это вдруг, после длинной череды бед и несчастья, после моря крови, после стольких утрат, тебе не спасла ли видение загробной жизни? Тебя это не удивляет? Не мне судить о намерениях богов. Простые смертные не в силах постичь божественный промысел. Ага, именно этим ты сейчас и занимаешься. Сам знаешь, если тебя шлюха отвафлила, то это потому, что ты ей заплатил, а не потому, что божественным промыслом ее род к твоему причинному месту прилип. Хм, какая какая-то замысловатая метафора, Жан. Моим мелким умишкам ее не понять. Ты не растолкуешь?» «Ну, я к тому, что, безусловно, некоторые вещи приходится принимать на веру. Однако это не отменяет нашей способности рассуждать и вдумчиво оценивать все прочее. Если объяснять вполне естественные вещи божественным волеизъявлением, то и все остальное следует объявить чудесами. А если добровольно отказаться собственными мозгами шевелить и в яичнице или вот в сухаре божий дар легче легкого обнаружить. Знаешь, если бы боги хотели, чтобы их жрецами были доверчивые лохи, то первым делом у тебя рассудок отняли бы, прежде чем своим служителям избрать». «Тьфу ты, при чем тут яичница? Это все случилось, когда... Вот именно, когда ты от смерти был на таком волоске». Жан помахал локо перед носом плотно сжатыми большим и указательным пальцами. «У тебя вообще сил не осталось, а наши лучшие друзья тебя какой-то дрянью опоили. Странно, что тебе только один кошмар привиделся». «Зато какой. Прям как настоящий. Знаешь, он...» «Погоди. Вот ты утверждаешь, что говорил он с тобой холодно и злобно». «Да разве это на клопа похоже?» «По-твоему, он все эти годы после смерти дожидался удобного случая, чтобы за полминуты на тебя страху навести?» Лок, затолкав в рот сухарь, лихорадочно работал челюстями. «Я ни за что не поверю, что повелительница долгого безмолвия способна заставить душу ребенка скитаться не весь где, и лишь ради того, чтобы еще кого-то напугать!» – воскликнул Жан. «Клоп давным-давно умер, а тебе все померещилось!» «Хочется верить», – вздохнул Лок. «Меня другое больше волнует!» «Маги слово сдержали!» «Теперь нам придется свое обещание выполнять». «А как же отдых и усиленное питание?» «Ты не представляешь, как я рад, что тебя на ноги поставили. Мне без твоей помощи не обойтись, брат. Так что нечего валяться в постели, как моченый кусок дерьма». «Вот заболеешь, и я тебе припомню и твою безмерную заботу и нежную участливость». «Я с нежной участливостью не дал тебе сигануть в пропасть». «Тоже верно». Лок повернулся спиной ГГ к борту и посмотрел на палубу, залитую светом фонарей. «Слушай, у меня в голове вроде прояснилось, но я чего-то не пойму». «Что, кораблем никто не управляет?» Жан огляделся. Действительно, на палубе никого не было, а штурвал застыл, словно бы удерживаемый некой призрачной силой. «О боги, кто же я?» Сказала терпение, внезапно появившийся рядом с Жаном. В руках у нее была чашка горячего чая. «Ох!» – Лок отшатнулся от неожиданности. «У меня и без того нервы на пределе. А без фокусов никак нельзя». Терпение с довольной улыбкой пригубило чай. «Ну, как вам будет угодно», – вздохнул Лок. «А куда ваши помощники подевались?» «Я их отдыхать отправила. После недавнего ритуала ни у кого сил не осталось». «А у вас?» Почти не осталось. Однако же вы видите корабль против ветра, в одиночку, и с нами беседуете. Да. Впрочем, все это вряд ли помешает вам при разговоре со мной забыть о простейшей вежливости. Вы же сами со мной связались с ударня, хотя прекрасно знали, что я кому угодно жизнь отравлю. И как вы себя сейчас чувствуете? Как проклятый, устал, сил нет. В суставы будто песка насыпали. Зато внутренности больше язвы не разъедает. Только от голода живот подводит, но это совсем другое ощущение. А с головой все в порядке? И так сойдет, отмахнулся Лок. Вдобавок, если я вдруг чего напортачу, Жан поправит. Вам приготовили кают-компанию. Там для вас теплая одежда найдется. А как приедем в Картен первым делом отправитесь к портному». «О, я прям весь извелся без нарядов», – съязвил Лок. «Терпение, а мы на мель не сядем, если я вам пару вопросов задам». «Кругом на сотни миль, ни одной мели нет. Может, сначала отдохнёте?» «Да я и сам чувствую, что у меня сил надолго не хватит. Просто время заря тратить не желаю», – ответил Лок. «Помните, что вы мне в лаше не обещали? Ну, про ответы». «Разумеется», – сказала терпение, – «в установленных пределах. Я постараюсь в вашу личную жизнь не лезть». «Отлично, а я постараюсь костер под вами не развести, если вы меня разозлите». «Для чего вы, картенские маги, к людям на службу нанимаетесь?» – спросил Лок. «Зачем это вам? Почему вы себя именуете вольно наемными?» «А для чего рыбаки рыбу ловят?» Терпение вдохнула аромат чая. Для чего виноделы виноград давят? Для чего мошенники знатных простофиля блапушивают? Вам что, деньги нужны? Деньги орудие универсальное, действенное и весьма простое в применении. И это все? А вы иначе к деньгам относитесь? Ну, по-моему, по-моему, вам просто любопытно, от чего мы о деньгах печемся, если спокойно можем попросту забрать все что пожелаем». «Вот, кстати, да», — сказал Лок. «А с чего вы взяли, что нам свойственны такие желания?» «А с того и взял. Несмотря на вашу неожиданную заботу о моем благополучии, вы редкие сволочи. В чужие головы без спросу лезете, ни стыда, ни совести у вас не осталось. Кто теремпель с карты мира стюра? «Если постараться, то Теремпель любой мог уничтожить без всякой магии». «Ага, вам сейчас легко говорить», – буркнул Лок. «То есть теоретически вам нужны были грабли и садовая лейка, а вы вместо этого наслали на город огненный ливень. И все равно мирового владычества не добили». «Лок, а вот вы умнее осла». «Случается», – ухмыльнулся он. «Но единого мнения об этом не существует». И опаснее барана, гуся или, скажем, петуха. По большому счету, да. А почему тогда вы не бежите на скотный двор, не надеваете корону и не провозглашаете себя владыкой местной живности? Ну, потому что... Потому что вам такая не лепится в голову никогда не приходила. Допустим. И все же согласитесь, такая возможность у вас имеется. «Причем ваши новые подданные не окажут ни малейшего сопротивления, верно?» «А... вас это не привлекает?» – спросила терпение. «Значит, в этом все дело?» – сказал Жан. «Любой межеумок в захолустье может при случае объявить себя императором. Но вы для кого-то и в самом деле легче легкого являете собой пример сдержанности и рассудительности». К чему сидеть в короне на скотном дворе, если ветчину проще купить на рынке? Ха, вы чистолюбие в себе изжили, что ли? недоверчиво уточнил Жан. Мы чистолюбивы до мозга костей, смирения кротости в нас нет ни капли. Однако же мы по большей части снисходительно относимся к неодаренным, которые полагают корону и мантию вершины человеческих стремлений. «По большей части?» – переспросил Лок. «Да, по большей части. Я уже упоминала, что среди нас произошел раскол. И, как ни странно, случилось это из-за вас». Она укоризненно погрозила пальцем Локу и Жану. «Из-за неодаренных?» «Что с вами делать? Оставить человечество в покое или поработить рота людской?» Тогда знатность определялась бы не происхождением, не родословной, а способностью к магии. И все вы беспрекословно покорились бы всемогущей силе, овладеть которой не помогли бы ни деньги, ни ученая премудрость. Хотели бы вы жить в таком мире? Нет, конечно, ответил Лок. А у меня нет желания его создавать. Наше искусство предоставляет нам совершенную независимость, а богатство добавляет роскоши. По большей части мы это признаем. По большей части, повторил Лок. некоторые маги полагают людей низкими, презренными созданиями и настаивают на собственной исключительности. Их немного, однако с ними приходится считаться. Хотя мы, сторонники умеренности и прагматической философии, стараемся держать их в узде. «До встречи с вами мой сын пользовался среди них большой популярностью». «Замечательно», – вздохнул Лок. «Значит, мерзавцам, которые нам в Талвераре свинью подложили, теперь даже из дома не придется выходить, чтобы с нами еще раз о разборке устроить. Лучше не придумаешь. Если бы я запретила им с вами связываться, они, призарив мое повеление, попросту убили бы вас обоих». А их неповиновение привело бы к междуусобной розни среди нас. Мир среди магов весьма непрочен, и вы двое стали для нас очередной занозой под ногтем. И что же сделают эти ваши неслухи шалоны, когда мы в Картен заявимся? Обниматься полезут, пивом угостят, по головке погладят, спросил Жан. Нет, никакого вреда они вам не причинят, ответила терпение. Вы стали участниками пятилетней игры, а значит на вас распространяются ее правила. Те, кто посмеет поднять на вас руку, будут жестоко наказаны. Однако же, если ставленник партии наших противников вас перехитрит и добьется победы, то существенно пострадает репутация моей партии. Так что моим, как вы изволили выразиться, неслухом и вы нужны не меньше, чем мне, для участия в игре. «А если победу одержим мы?» – спросил Жан. «Что они тогда сделают?» «Если вам удастся выиграть выборы, то, безусловно, вы можете рассчитывать на наше благоволение». «То есть имеется в виду, что мы работаем на добросердечных, высоконравственных и глубокопорядочных магов?» – съязвил Лок. «Добросердечных? Не смешите меня!» – сказала терпение. «И тем не менее, глупо не верить в то, что мы весьма серьезно обдумали и взвесили всевозможные моральные аспекты нашего уникального положения. Между прочим, об этом неоспоримо свидетельствует и то, что вы оба целы и невредимы. И тем не менее, вы охотно оказываете услуги любому, кто не скрывает своих смертоносных намерений. Не гнушайтесь ни убийствами, ни крушением империй». «Верно», – кивнуло терпение. К сожалению, у людей память коротка, им необходимо напоминать, что имеются веские причины для благоговейного ужаса перед нами. Именно поэтому мы и соглашаемся на так называемые честные договоры. Разумеется, после тщательного рассмотрения их условий. Вот о тщательном рассмотрении хотелось бы услышать подробнее, попросил Лок. Любая просьба об убийстве или похищении подвергается всестороннему изучению. «Объяснила терпение». «Мало того, что большинство членов Совета должны принять условия подобного договора. Необходимо еще и согласие исполнителя». Полусогнутой левой ладони Архидонны засверкал серебристый свет. «Странные вы оба. Вы можете выведать у меня знания, ради которых тысячи людей жизни не пожалели. А вас интересует лишь то, как мы платим по счетам». «Нет-нет, мы от вас так просто не отвяжемся». Ухмыльнулся Лок. «А что это вы делаете?» «Вспоминаю». Серебристое сияние померкло, и в пальцах терпения возникла тонкая игла грязостали. «Да, вопросы вы задаете смело. А вот хватит ли у вас смелости выслушать ответы?» «В зависимости от того, что вы предлагаете», пробормотал Лок, рассеянно грызя сухарь. «Путешествие по моим воспоминаниям». «Хотите увидеть все моими голосами?» «Я покажу вам нечто весьма любопытное, если, конечно, у вас хватит сил его осознать». «Это путешествие будет подстать предыдущему ритуалу?» «Спросил Лок, едва не поперхнувшись». «Магия занятия не для пугливых. Второй раз я предлагать не намерена». «И что я должен сделать?» «Склонитесь ко мне поближе». Как только Лок придвинулся к терпению, она поднесла серебристую иглу к его лицу, и головы тянулась и извернулась, впилась в левый глаз лока. Он ахнул, просыпав сухари на палубу. Гряза стали растеклась по глазу, превратив его в зыбкое зеркало. Через миг серебристые капли появились в правом глазу. Заполнили глазницу зеркальной лужицей. Что это? встревожно воскликнул Жан. Он едва не бросился на помощь другу, но вовремя вспомнил о строгом предупреждении терпения не вмешиваться в ее колдовство. Жан, погоди, прошептал Лок. Серебристые нити протянулись от руки терпения к зеркально-блестящим глазам Лока. С четверть минуты он стоял двигаясь словно завороженный. а потом грязосталь вернулась в ладонь терпения. Лок пошатнулся и, ухватившись за ГК Борта, отчаянно заморгал. Нифига себе! вздохнул он. Ощущения не из приятных. Что случилось? спросил Жан. Она. Ох, не знаю, как объяснить. Лучше ты сам посмотри. Терпение обернувшись к Жанну, вытянула ладонь серебристой иглой. Жан наклонился над рукой и едва не зажмурился, когда тончайшее острие приблизилось к лицу. Глаз словно бы обдала волна холодного воздуха и мир изменился. Гулкие шаги по мраморным плитам. Еле слышный шепот на неизвестном языке. Нет, не шепот. Тишина. Чужие мысли, трепеща, будто крылышки мотылька, робко задевают его сознание. Весьма пугающее ощущение. Жан и не подозревал, что на это способен. Он хочет остановиться – но обнаруживает, что тело словно превратилось в облако, не повинуясь его приказам. «Это не ваши воспоминания. Вы мой спутник. Не волнуйтесь, расслабьтесь, скоро привыкнете». «А почему я не весом?» — говорит Жан. Но звуки слетают с губ слабейшим выдохом, будто вместо легких подъемной волны. «Вы в моем теле». По большей части его ощущения скрыты, чтобы вас не смущать. В конце концов, вы не анатомию изучать сюда пришли. Мысленно отвечает терпение. Откуда-то сверху струится теплый свет, согревает щеки. Мысли словно бы подпирает снизу какой-то неведомой силой. Облаком неразборчивых шепотков, смысл которых ускользает. И Жан плывет по нему утлой лочонкой в океане. «Это мой ум». Мои глубинные воспоминания, разбираться в которых вам ни к чему. Сосредоточьтесь. Я раскрою перед вами мысли, непосредственно относящиеся к тому, что вы сейчас увидите. Жан неимоверным усилием избавляется от напряжения, раскрывает свое сознание и в него потоком устремляются впечатления. Целая груда сбивающих с толку сведений, имена, места, описания, мысли и сигиллы других магов. Ислас Холастика, Остров Премудрости. Архидонна, не в ваших правилах опаздывать. Крепость картенских магов. Потому что... Чувство сдержанной досады. Сокольник. Проклятый вопрос, очевидный и неизбежный. Звук шагов на гладких мраморных плитах. Понимание. Моя задержка вызвана отнюдь не его присутствием. Я бы чувствовала то же самое на вашем месте. Он не помешает мне исполнить свой долг. Пять колец робким не достаются. Перед Жаном простая деревянная дверь. Дверь в небесный чертог, где заседает, если так можно выразиться, правительство картенских магов. Обычным прикосновением ее не откроешь. Дверная ручка на самом видном месте – Но неодаренный человек не ухватить, ни повернуть ее не сможет. Жан чувствует еле заметный всплеск колдовских чар. Он, терпение, возвещая своем приближении, посылает его, свою сигилу тем, кто находится в чертоге. Волшебство распахивает дверь. «Простите невольную задержку. Теплый воздух небесного чертога пропитан. Я не намерена огораживаться стеной от собственного сына». Досадовать незачем, я просто... Вот он сидит, выжидает, следит зорко, как его проклятая птица. Небесный чертог, зал сотворенной магией, при виде которого искусники Талви Рара с ума сошли бы от зависти. Никогда прежде Жан не видел реальных воплощений волшебства. Сознание терпения смутно подсказывает Жану, что круглый зал диаметром 50 ярдов под стеклянным куполом На самом деле находится в 20 футах под землей. Однако же за стеклом, как будто на ожившей картине, виднеется закатное небо. Солнце скрыто золотистыми облаками. По окружности зала ярусами установлены кресла с высокими спинками, как в палате владык, давно исчезнувшей Теринской империи. Превращенный в пепел теми, кто сейчас восседает в этих креслах. Маги одеты в одинаковые ресы, багряные, цвета затененных алых роз. Лица присутствующих скрыты капюшонами. Это церемониальные одеяния. Безусловно, серые или бурые рясы были бы менее вызывающими, но родоначальники ордена магов не желали, чтобы их наследники предавались умиротворяющим размышлениям. В первом ряду напротив двери, которая беззвучно закрывается за спиной Жана терпения, сидит человек с неподвижным, будто извояние, соколом на сгибе локтя. Жан мгновенно узнает птицу. Ему хорошо знаком холодный мертвенный взгляд, такой же, как у ее хозяина. Следит зорко, как его проклятая птица. Со всех сторон накатывает волна вопросов, Приветствий и сигил, постепенно отступает. Раздается безмолвный призыв к тишине, воцаряется относительное молчание. Жан с облегчением переводит дух. «Здравствуйте, матушка». Приветствие звучит с задержкой на мгновение, в нем нет и следа сыновней почтительности. Оно слышится ясно и четко, как все мысли кровных родственников, на фоне приглушенной виртуозной фиоритуры. Шире ясного неба, ощущение стремительного полета и ветра, бьющего в лицо. Свобода и поднебесная высота. Сигилла Сокольника. «Здравствуйте, оратор», – отвечает она, Жан. «А почему так церемонно, матушка?» «Мы на официальной церемонии». «Мысленно мы наедине». «Наедине мы никогда не бываем». «И заодно мы тоже никогда не бываем. Странно, правда?» «Слова вроде бы разные, означают одно и то же». «Давайте обойдемся без словесных игр. Сейчас не время». «Мы с вами в одни и те же игры играем». «Не смейте меня прерывать». «Молодому могу не устоять перед силой последней мысли. Подобное поведение в мысленном разговоре равносильно грубости. Однако сокольник наконец-то понимает намек, чуть склоняет голову, и Витриса, его скорпионий сокол, повторяет его жест. Посреди небесного чертога с зеркалом застыло озерцо гризосталия. Вокруг стоят четыре кресла, три из них заняты. Молодыки неодаренных взирают на своих подданных с возвышения – Но маги считают этот обычай нелепым и смехотворным. Символическое обозначение верховной власти утрачивает всякий смысл, коль скоро все важные дела вершатся в уме. Жан, терпение, занимает свободное место, мысленно с легкостью рукопожатия приветствует остальных архимагов. Колдовские чары сливаются в единый вензель мыслеобраза, на мгновение возникающий в зале. Сигилла, сплетенная из четырех имен. Терпение, предусмотрительность, предвидение, умеренность. Сами имена – дань традиции, они не несут в себе особого смысла. Не обозначают личных качеств, их носителей. Вензель возвещает начало заседания. Свет в чертоге меркнет, закатное небо за куполом наливается лиловым сумраком, отороченным по краю золотистой полосой. Архидон умеренность, старший из четырех магов, мысленно возглашает. Переходим к дальнейшему обсуждению условий черного договора, предложенного Лучеаном Анатолиусом из Камора. В сознании Жана происходит какая-то внезапная перемена, словно бы его восприятие искажается. Нет, не искажается, а подстраивается под воспоминания архидонной терпения, которое делает их более доступными для понимания. Мысленные голоса магов обретают четкость живой речи. «Мы по-прежнему не пришли к соглашению, нарушают ли условия предложенного договора наши основные заповеди. Первую не навреди себе, и вторую не навреди обществу». Архидон Умеренность, старец лет семидесяти, сухачавый седовласый с обветренной кожей, морщинистой, как древесная кора, В валившихся глазницах светлеют помутневшие агаты бельмастых глаз, обведенных темными кругами. Пять колец он заслужил сравнительно молодым, и ум его по-прежнему полон сил. «С вашего позволения, Архидон, я предлагаю присутствующим также обсудить вопрос о нравственной составляющей договора». Произносит бледная женщина в первом ярусе и встает с места. Левый пустой рукав рясы, закрепленный у плеча, не спадает складками мантии. Женщина откидывает капюшон, ее тонкие светлые волосы тщательно убраны под серебряную сеточку. Откинутый капюшон означает, что Мак просит слово в надежде защитить свою точку зрения и повлиять на решение присутствующих. Память Архидонны подсказывает Жанну, что это корабел. Три кольца, рождена в Вадранском торговом судне. Ребенком привезена в Картен, много времени уделяет изучению Марий, сторонница терпения. Вам прекрасно известно, оратор, изрекает Жан Терпение, что любой договор проверяет лишь на соответствие заповедям. Архидоне терпения важно было первой напомнить это общеизвестное положение, дабы сохранить видимость нет предвзятости и беспристрастности, а также не позволить воинственно настроенным противникам привести более веские доводы. Разумеется, отвечает Корабел. У меня нет ни малейшего желания опровергать законы, созданные мудростью наших прозорливых основателей. Я предлагаю подвергнуть тщательному рассмотрению не условия договора, а наши нравственные устои. «Оратор, вы проводите бессмысленное различие», – заявляет 40 предвидение, самое младшее из архимагов. «Ярая сторонница сокольника, слабящаяся напористостью и несгибаемой волей тверже древнего стекла». Наше расхождение вызвано разницей подходов к толкованию законодательства. А ваше туманное философствование запутывает все еще больше. Архитонна, в моем предложении нет ничего туманного. Оно непосредственно вытекает из первой заповеди, то есть не навреди себе. Грандиозная бойня, которой добивается Анатолиус, способна умолить наше достоинство. Никогда прежде мы не соглашались на проведение подобной кровавой расправы. «Вы преувеличиваете, оратор?» – вмешивается предвидение. «Из предложения Анатолиуса следует, что убьют лишь несколько коморских аристократов, только и всего. Прошу прощения, Архидонна, я не ожидала от вас подобного лицемерия. Только неразумные дети станут утверждать, что если отравить кого-нибудь призрачным камнем, превратив несчастного в живую садовую скульптуру, то это не убийство. Большевое небо наливается светом». Солнце выглядывает из-за горизонта, а это означает, что доводы корабела вызвали одобрение присутствующих. Ведь купол реагирует на их умственный и эмоциональный настрой. Солнечные лучи заливают ярким сиянием тех, чье выступление нравится магам. И скрывается за тучами, если произнесенная речь никого не убедила. Сокольник встает и откидывает капюшон. В простом жесте сквозит властная самонадеянность. И Жан внутренне содрогается, видя знакомые залысины на высоком лбу и глаза с насмешливыми искорками. «Сестра-оратор!» – обращается сокольник к корабеллу. «Вы же не пытаетесь утаить свою неприязнь к черным договорам, верно?» Память Архидонны снова подсказывает Жану, что картенские маги тайным голосованием выбирают шестерых ораторов, пользующихся всеобщим уважением за свою честность и прямоту. Ораторы не властны устанавливать или изменять законы, но имеют право принимать участие в обсуждениях архимагов в небесном Чертоге и косвенно представлять интересы своих сторонников. «Брат-оратор, я никогда и ничего не утаиваю». «Чем же объясняются ваши возражения? Разрушением нравственных устоев?» «Разве это недостаточное основание? Ведь иначе всякая душа, попав на весы богов, окажется слишком легкой». «И это ваш единственный довод». «Отнюдь нет. Речь идет и о нашем достоинстве, которое невозможно сохранить, если неодаренные начнут считать нас всего лишь наемными убийцами». «Но ведь в этом и состоит наша кредо. НСП Вейла Аматес Преврати себя в инструмент действия», — напоминает Сокольник. «Дабы воплотить в жизнь замысел заказчика, мы становимся его орудиями, а иногда и оружием». Действительно, всякое оружие – это орудие, но не всякое орудие – оружие. Некоторые заказчики просят найти исчезнувших родственников. Некоторые умоляют, чтобы мы вызвали дождь. Но, к сожалению, большинство жаждет нашей помощи в иных, кровавых делах. И все же, в наших силах выбирать какой именно договор... Прошу прощения, сестра оратор, но мы чересчур затягиваем наше обсуждение. Давайте вначале разберем ваши доводы, а потом займемся нашей непосредственной проблемой. Разрубим этот узел, так сказать. Итак, вас больше всего возмущает объем рассматриваемого договора. По-вашему, насколько его можно сократить, чтобы избежать ущемления нравственных принципов? Сократить? Предмет договора предполагает такое кровопролитие, что простое снижение числа жертв не устранит его беспощадности. Но ну и сколько же человек потребуется пощадить, дабы удовлетворить вашу чувствительную натуру?» «Вы и сами прекрасно понимаете, брат-оратор, что дело не ограничивается обычной арифметикой». «Да неужели? Вы не впервые сталкиваетесь с черными договорами, предполагающими устранение отдельных лиц, банд, шаек и целых семейств». «Да, в каждом подобном случае вы выдвигали некие принципиальные возражения» но никогда прежде не настаивали на полном запрете на принятие таких договоров. Договор на убийство отдельного лица или нескольких человек сам по себе унизительный, не идет ни в какое сравнение с полным уничтожением правящей верхушки города-государства. «А, вот в чем дело. В таком случае где, по-вашему, пролегает граница между полным уничтожением и убийством нескольких человек? Какое число жертв чрезмерно?» К примеру, можно устранить 15 человек, но 16 это уже чересчур? Или 17? Или 29? Мы наверняка сможем договориться о приемлемой цифре. Ограничимся несколькими сотнями? Вы намеренно доводите мои возражения до абсурда. Отнюдь нет, сестра-оратор. Я воспринимаю их весьма серьезно. Именно так, как о них вот уже много веков говорится в наших законах, заповедях и обычаях. Если помните, заповеди эти гласят «Инсипа Вейла Армата Сди». «Мы – инструменты действия, орудие труда, орудия не рассуждают». Сокольник простирает руки, Вестриса хлопает крыльями, перелетает на его левое плечо и снова замирает. «Недаром вот уже сотни лет мы придерживаемся этой заповеди», продолжает он. «Именно потому, что мы – не боги». Мы действуем по просьбе и по велению наших заказчиков, и нашему разуму не дано отделить достойных от недостойных. Жан невольно восхищается наглостью Сокольника, который обращает смиренно мудрее и кротость в доводы, оправдывающие необходимость кровавой расправы. «Не стоит даже и стараться!» – восклицает Сокольник. Любые попытки оценить моральный ущерб приведут лишь к заумным измышлениям и лицемерной самонадеянности. Именно поэтому наши предки в своей мудрости завещали нам весьма простые заповеди. Навредим ли мы себе? На этот вопрос мы способны ответить. Навредим ли мы обществу так, что ущемим наши собственные интересы? И на этот вопрос мы способны ответить. Богобоязненны ли наши предполагаемые жертвы? Исполняют ли они свой родительский долг, равны ли, щедры ли, милосердны ли? И если да, то должно ли это нас остановить при выполнении условий договора? Увы, на эти вопросы ответить мы не в силах. Мы всего лишь инструменты действия, орудие труда, оружие. Всякий убитый нами отправляется на высший суд, превосходящий наше разумение. Если подобное устранение грех то тяжесть его ложится на заказчика, который потребовал такого действия, а не на тех, кто его совершил. «Прекрасно сказано, оратор». Архидон на предвидение с трудом сдерживает довольную улыбку. «Фальшивое солнце поднимается над фальшивым горизонтом», «заливая чердок мягким золотистым сиянием». «Итак, прошу архимагов выразить свое согласие на обсуждение предлагаемого договора в рамках основных заповедей». Нет времени предаваться пустопорожним философским измышлениям. Сегодня утром предмет вышеупомянутого договора вызвал разногласия, которые необходимо устранить. Так или иначе, действуя в рамках закона, нам следует прийти к единому решению». «Согласен», – заявляет Архидон Умеренность, – «принято к обязательному исполнению». «Вынужденно согласен», – вздывает Архидон Предусмотрительность, – «принято к обязательному исполнению». Жанна Терпения охватывает чувство благодарности. Архимагам полагалось говорить по старшинству. Но предусмотрительность несколько нарушил неписанный этикет, выступив прежде архидонной терпение. И таким образом подтвердил, что из четырех голосов три за обсуждение в предложенных рамках. Это позволяет ей скрыть свои истинные мысли о разумности такого решения и вдобавок несколько подбодрить корабела. «Воздерживаюсь» говорит Жан терпение. «Принято к обязательному исполнению», кивает Архидон на предвидение. «Итак, принято», провозглашает Умеренность. «Дальнейшие прения проходят исключительно на предмет соответствия договора нашим заповедям». Корабелл накидывает капюшон, кланяется и занимает свое место. «Итак, мнения архимагов по-прежнему разделены». Предвидение настаивает на принятии договора предусмотрительность отказывается дать свое согласие. А умеренности и терпение еще не высказались. «Вы хотите что-то добавить, оратор?» – спрашивает умеренность Сокольника, который продолжает стоять с откинутым капюшоном. «Да», – отвечает молодой человек, – «если, конечно, у вас хватит терпения». Жан поражен этим весьма двусмысленным заявлением. «Чего добивается Сокольник?» Допускает ли он мысленное общение, подобные дерзкие намеки или самотерпение подчеркивает неоднозначность речи сына, приспосабливая ее для понимания Жана? Как бы там ни было, архимаги не обращает на это внимания. Коморцы не вызывают у меня ни особой любви, ни неприязни», – заявляет Сокольник. «Да, предлагаемый договор весьма жесток. Его исполнение требует огромного мастерства, неограниченной свободы действий и устранения большого числа людей». Все это приведет к определенным последствиям. Однако же я готов доказать, что для нас они не имеют значения. Рассмотрим приложение первой заповеди, то есть не навреди себе. Какое значение имеет для нас нынешние правители Камора? Никакого. Есть ли в коморе наши имущественные интересы, которые мы не сможем защитить? Нет. Затронут ли Картен неурядицы в коморе? О, я вас умоляю. Наше присутствие в картене – залог мирного существования даже в том случае, если бы комор находился в двух милях, а не в двух тысячах миль отсюда. «Вы упомянули об имущественных интересах», – замечает Архидон предусмотрительность, ровесник и ярый сторонник Архидонной терпения. По замыслу Анатолиуса на празднество в уроновом гнезде соберутся все знатные и богатые коморцы, включая самого Мираджа а наши средства лежат на счетах и в его, и в прочих банкерских домах. «Мне об этом хорошо известно», – отвечает Сокольник. «Но банкерскими и торговыми домами никто не управляет в одиночку. У каждого владельца есть родственники, мудрые советники и помощники, честолюбивые наследники. Деньги из сокровищниц никуда не денутся, заемные векселя не исчезнут, и предположительно изменятся только имена владельцев и собственников банкерских и торговых домов». «Или, по-вашему, это мне не ошибочно, Архидон?» «Вряд ли». «И я так считаю», – добавляет Архидон на предвидение. «Наши немногочисленные связи с Камором не пострадают. Никаких обязательств перед Каморцами у нас нет. Как мы себе навредим, если заключим договор с Анатолиусом?» В небесном Чартуге воцаряется молчание. «По-моему, с первой заповедью мы разобрались», – произносит Сокольник. «А теперь обратимся ко второй». За достойную, и, смею сказать, непомерную цену, Анатолиус просит нас всего-навсего предоставить его возможность отомстить знатным каморским семействам и главному преступному клану Каморра. Нет, скрывать я ничего не собираюсь, его намерения действительно весьма жестоки. С нашей помощью он, скорее всего, добьется желаемого. Сотни могущественных жителей Каморра станут усмиренными. Наша сестра Корабел права. «Глупо притворяться, что это неравнозначно убийству, ведь у жертв больше никогда не возникнет ни одной разумной мысли. Никто из них не сможет даже задницу самостоятельно подтереть. Да, подобная участь ужасна, и я такого не пожелаю никому из своих родных или близких. Но, с другой стороны, как правильно заметила архидумна, «Мы сегодня собрались не для того, чтобы выражать сочувствие чужакам, а для того, чтобы обсудить, не пострадаем ли из-за этого мы сами». «Следует тщательно оценить возможные последствия и выяснить, причинят ли они какой-либо ущерб нам самим и ограничат ли свободу наших действий». «Полагаю, оратор готов привести веские доводы в помощь требуемой оценки», — говорит Жан терпение. «Архидонно, без должной подготовки я бы не стал ходатайствовать о столь важной просьбе. Я досконально и всесторонне изучил предлагаемый договор». «И что станет с Камором после того, как договор будет выполнен?» спрашивает Архидон на предвидение. Анатолиус прекрасно понимает, что в ловушку вряд ли попадут все без исключения каморские аристократы. Кого-то не пригласят, кто-то останется дома из-за дурного самочувствия, кто-то будет в отъезде, кто-то припозднится или наоборот покинет першество слишком рано. Так или иначе, несколько десятков выживут, но Анатолиусу это не помеха. В Каморе есть регулярная армия городская стража, так что без должной защиты уцелевшие не останутся. «Ах, вот для чего Комору нужны войска!» С наигорным изумлением восклицает Архидон предусмотрительность. «То есть мстить за злодейство каморцы не станут? Ну да, они же издавна славятся тем, что обиды прощают, и давние, и недавние!» «Архидон, ни легкомысли, ни благоглупость мне не свойственны», возражает Сокольник. «По нашим сведениям, которые, смею заметить, точнее, чем сведения, сообщаемые герцогу Коморскому, вооруженные силы Комора в разумных пределах питают весьма достойную преданность престолу и самому городу. Так что отделаются малой кровью, разграбят пару особняков, кого-то в переулке прирежут, сами знаете, как оно в Коморе принято. Ни войско, ни городская стража ни во что вмешиваться не станут. Дождутся, пока знать между собой разберется» и нового правителя на престол возведет вы в самом деле полагаете что внезапное устранение правящей верхушки комора не вызовет никаких ужасающих последствий по вашему все обойдется по ножовщиной в темном переулке спрашивает архидон предусмотрительность нет конечно отвечает сокольник напрасно вы ведьействуете Да, исчезнут чистолюбивые устремления нынешних каморских правителей. Да, придется заново устанавливать связи с другими государствами. Да, пострадает культура и искусство. Вдобавок, если Анатолиус удастся привести свой замысел в исполнение, то камор лишится способных военачальников, которые выиграли тысячедневную войну с Талвераром и подавили восстание полоумного графа. Талверар наверняка попытается воспользоваться временной слабостью своего давнего врага, Так что коморцам не сладко придется. Но значит ли это, что комор исчезнет? Что то у горожан заполонят улицы? Что солдаты бросят оружие и сбегут из города? О боги, да ни за что! А что касается возмездия, кому коморцы будут мстить? К никаких претензий не будет, ведь Анатолиус намерен во всеуслышание объявить, что случившаяся месть коморца коморцам... «И комурцы не успокоятся, пока с ним не расправится. задумчиво произносит Архидон умеренность. «По всему свету будут за Анатолиусом охотиться. У городских ворот наемные убийцы в очередь выстроятся». «Верно», – соглашается Сокольник. «Но это уже забота Анатолиуса, которая к нам никакого отношения не имеет. А если ему захочется исчезнуть, он знает, и сколько это будет стоить, и как с нашими людьми связаться». В небесном чертоге слышны одобрительные перешептывания. Фальшивое солнце поднимается выше по фальшивому небосклону, сияет ярким светом. «По-моему, если из-за замысла Анатолиуса в Камории начнутся беспорядки, то они будут кратковременными, ограниченными и легко устранимыми», заявляет Сокольник. Архимагия рассудит, убедительны мои доводы или нет. Вдобавок принятие условий договора всего лишь первый шаг – Необходимо найти мага, который согласится его исполнить, то есть стать инструментом действия. Я не лицемер Я заявляю без притворства. Если архимаги примут условия договора, то я немедленно испрошу позволения его исполнить. В глубинах чужой памяти Жан ощущает отголоски странного чувства. Не гнев, не изумление, а гордость или радость. Впрочем, терпение не дает этому чувству проявиться полностью и быстро прячет его за плотной завесой воспоминаний. «У кого еще есть возражение в рамках второй заповеди против принятия упомянутого договора?» – спрашивает Умеренность. Присутствующие молчат. «Внимание, вопрос!» – провозглашает Умеренность, воздев ладонь так, что опавшие складки рукава обнажают запястье с пятью вытатуированными кольцами. «Изменили ли представленные доводы мнения моих коллег?» «Я по-прежнему считаю предложенный договор неприемлемым», объявляет Архидон предусмотрительность. «А я полагаю его приемлемым», говорит Архидон на предвидение. «В таком случае мы с терпением выскажем свои мнения», произносит Умеренность и, поразмыслив, изрекает. «С подобным предложением мы действительно сталкиваемся впервые. Как известно, я не противник черных договоров». Но жестокость условий этого договора превосходит все мыслимые пределы. Тем не менее, по заведенному порядку мы обязаны действовать сообразно существующим обстоятельствам, а не под влиянием ощущений и впечатлений. В данном случае я считаю, что наши заповеди не дают весомой причины для отклонения предложенного договора. Наступает судьбоносный момент. Умеренность предоставляет терпению возможность принять самое важное решение сегодняшнего заседания – Если она отклонит предложение, то представители вольно-наемных магов вежливо уведомят Лучана Анатолиуса, что договор не будет заключен. А если она примет предложение, то Сокольник отправится в камор и устроит там кровавую резню. «Я разделяю озабоченность уважаемого Корабелла и досточтимого Орхидона предусмотрительность», – после долгого молчания говорит Жан терпение. Я также разделяю приверженность досточтимого умеренность к букве наших заповедей. Таким образом, я тоже считаю, что в данном случае наши заповеди не предоставляют весовые причины для отклонения предложенного договора. Облачное тело Жана терпения леденеет, будто на морозе, когда с внезапно немевших губ срываются роковые слова. Те самые, что стали причиной появления сокольников в Каморе. Подписали смертный приговор семейству Барсави. Убили Кала, Галда и Клопа, едва не отняли жизнь у самих Жанна и Лока. «Предложение принято», — возвещает умеренность. «Исполнение договора поручено вам, сокольник, по вашей настоятельной просьбе. Раз уж черные договоры вам так дороги, докажите, что ваше мастерство ничем не уступает вашему воодушевлению». Сокольнику предоставлена весьма редкая возможность либо подтвердить свои умения, блистательно исполнив договор, либо не справиться с заданием и загубить свою репутацию. «Заседание окончено», – объявляет Умеренность. Жанова восприятия реальности снова смещается. Поток чужих мыслей образов заглушает голос Архидона. Судя по всему, терпение переносит свое внимание на окружающих. Маги, поднявшись с мест, тянутся к выходу из небесного чертога, будто зрители в театре, только без аплодисментов. Мысленные разговоры продолжаются, но для них совершенно не обязательно собираться вместе, ведь они происходят в уме. Архимаги тоже встают и уходят, однако Жан терпение продолжает сидеть, глядя в озерцо Гризостали посреди Чартога. Он, она чувствует на себе взгляд Сокольника. «Матушка, вот уж вашего согласия я никак не ожидал». «Если уж ты не лицемер, то и меня лицемеркой не назовешь». Жан-терпение проводит ладони над поверхностью грязостали. С призрачных пальцев срываются теплые струйки воздуха. Серебристый металл подергивается рябью. Зыбкие волны обретают четкие очертания. И через несколько мгновений в грязостале появляется некое подобие комора. Величественная громада пяти башен высится над островами усеянными зданиями поменьше. Отсутствие причины запретить – не повод оправдать. Как вам угодно. Хотя бы выслушай мой совет. Если это действительно совет. Не отправляйся в Камор. Договор не просто сложен. Он чрезвычайно опасен. Так и думал. Договор опасен? «На ведь в списке врагов Лучана Анатолиуса мое имя не значится». «Опасен не для неодаренных, опасен для тебя лично». «Ах, матушка, мне не понять, что за игру вы ведете, то ли слишком простую, то ли чересчур путанную». «Неужели это снова ваш пресловутый дар предвидения обещает? Странно, что он у вас срабатывает всякий раз, когда у вас возникает желание мне помешать». Сокольник вытягивает руку над гризосталью, и пять башен исчезают, растекаются серебристым озерцом. Поверхность грязостали снова ребит, а потом замирает зеркальной гладью. Сокольник удовлетворенно улыбается. Увы, оратор, в один злочастный день ваша гордыня вас погубит. Давайте продолжим обсуждение моих недостатков после того, как я вернусь из Камора. А пока. Боюсь, другой возможности нам больше не представится. «Прощай, Сокольник». «Прощайте, матушка. Как вам известно, я люблю, чтобы последнее слово всегда оставалось за мной». Он направляется к выходу. Вестриса, чуть наклонив голову, устремляет ножа на терпение безжалостный холодный взор и отрывисто клекочет, будто презрительно насмехается. Два дня спустя Сокольник уезжает в Камор. Через несколько месяцев он оттуда вернется, но уже не сможет произнести ни единого слова». «О, Всевышние боги!» – прошептал Жан, ощутив под ногами надежную палубу небесного скорохода. Глаза слезились, как от резкого ветра, но привычный вес и форма тела внушали уверенность. «Безумие какое-то! Первый раз всегда тяжело», – заметило терпение. «Кстати, вы прекрасно справились. И часто вы этим занимаетесь?» – спросил Жан. «Нечасто, но бывает». «Надо же!» – изумленно выдохнул Лок. «Вы воспоминаниями друг с другом обмениваетесь, будто камзолы меняете». «Все гораздо сложнее», – улыбнулась Архидонна. «Для этого требуется особая подготовка и чуткое руководство. Просто так воспоминания не передать. Точно так же, как прикосновением Вадранскому не обучить». «Кас Вадрани Анхалт». «Да, мне известно, что вы по-водрански говорите». «Сокольник», – пробормотал Жан, протерев глаза. «Сокольник, подумать только!» «Терпение, вы же могли его остановить! Вы же хотели его остановить!» «Хотела». Архедонно устремила взгляд вдаль, на вода мотеля, словно позабыв об остывшем чае. «Значит, Сокольник из тех, что настаивает на своей исключительности, верно?» уточнил Лок. «Вместе с этой, как ее там, архидонной предвидение, да? А тут удачный договор предложили, чтобы все расчехрыжить нафиг, как в Теремпеле. Если бы вашему драгоценному сыночку это удалось, а ему ведь почти удалось, между прочим, то это бы чрезмерно упрочило его репутацию и усилило бы его сторонников. Я все правильно понял? Да». И вы отпустили его в комор? Сначала я хотела воздержаться, но едва он заявил о своем желании, точнее о своем намерении взяться за исполнение договора. Я поняла, что из комора он невредимым не вернется. Вы что это предвидели? В некотором роде. Есть у меня такой дар. Терпение, позвольте мне задать вам вопрос очень личного характера, сказал Лок. «Не из вредности, а потому что с помощью вашего сына убили четверых моих близких друзей. Так вот, мне хотелось бы понять, почему у нас с сыном такие непростые отношения». «Да-да, вот именно». «Он меня ненавидел», – со вздохом ответила терпение, до боли сжав руки. «И до сих пор ненавидит, даже в тумане безумия». Его ненависть так же сильна, как в тот день, когда мы с ним расстались в небесном чертоге. Из-за чего? Причина проста, но объяснить ее сложно. Для начала я расскажу, как маги выбирают имена. «Сокольник», «Корабел», «Хладнокровие» и прочее?» – осведомился Жан. «Да, эти имена называют серыми, потому что они зыбкие и неосязаемые, как туман». Серое имя маг выбирает в день получения первого кольца. К примеру, Хладнокровие назвался так, в честь своих северных предков. «А как звали вас до того, как вы стали терпением?» – спросил Жан. швейка! едва заметно усмехнулась она. «Серые имена не отличаются выспренностью?» «Так вот, существует еще один вид имени – Алое имя. Алое или подлинное имя, неразрывно связано с плотью и кровью носителя. Его невозможно изменить. «Как вот мое», – буркнул Жан. «Совершенно верно. Важно помнить, что способность к магии не передается по наследству, как ни старайся. Картенские маги убедились в этом лишь после долгих лет напрасных вмешательств в свою личную жизнь». «И что же вы делаете с... с вашими неодаренными детьми?» – полюбопытствовал Жан. то же, что и все, болван вы этакий. окружаем заботой и лаской. Любим и воспитываем, как и положено родителям. По большей части они живут в картене, но многие переезжают в дальние края и там работают на нас. А вы что, решили, что мы их на костре сжигаем, да? Или что похуже?» «О, да я же просто так спросил», – в сердцах проворчал Жан. «А откуда одаренные дети берутся?» – спросил Лок. «Обученные маги чувствуют природный дар», – объяснила терпение. «Мы разыскиваем одаренных малышей, переселяем их в картен и воспитываем среди нас. Разумеется, иногда приходится подменять их ранние воспоминания для их же блага». Но Сокольник ваш родной сын, заметил Лок. Вы же сами сказали. Да. Значит, его дар большая редкость. За четыреста лет родилось всего пять таких детей. И отец его был магом? Нет, отец его был садовником. Негромко ответила терпение. Он утонул в отеле через полгода после рождения сына. Примите мои соболезнования. «Ваше притворное сочувствие мне ни к чему». Терпение шевельнуло пальцами, и чайная чашка исчезла. «Если бы не сын, я бы с ума сошла». Сокольник стал моим единственным утешением. Мы с ним были очень близки. Его дарование развивалось под моим руководством. И все же маг, рожденный от мага, не благословение, а проклятие. «Это почему?» – спросил Жан. Вот, к примеру, вас всю жизнь звали Жан Танан. Это имя дали вам родители, когда вы едва научились говорить. Жан Танан- ваше алое имя. Его носит ваш дух. У вашего приятеля тоже есть алое имя. Но, к счастью для него самого, в раннем детстве он случайно обзавелся серым именем. И с тех пор зовет себя Лок Ламора. Хотя в душе называет себя совсем иначе. Лок с натянутой улыбкой вгрызся в сухарь. В алом имени заключается наше первое, самое раннее восприятие себя в миг перехода из младенчества к осмысленному осознанию того, что мы существуем отдельно от мира, который нас окружает. И имя, которое дитя слышит из уст родителей, как правило, становится алым именем. Потому что с возрастом ребенок постепенно начинает себя мысленно так называть. «Угу», – кивнул Лок и вдруг фыркнул, расплевывая крошки. «О боги! Вам известно подлинное имя Сокольника, потому что вы это имя ему и дали!» «Я очень старалась его никак не называть», – вздохнула терпение. Но все оказалось сплошным самообманом. Невозможно не дать имя собственному ребенку. Если бы был жив его отец, он бы дал сыну тайное имя». «У нас так принято, понимаете?» «Или другие маги вмешались бы, но я их обманула. После смерти мужа я от горя почти обезумела. Мой сын стал для меня всем, и я дала ему имя». «А он вас за это возненавидел», – кивнул Жан. «Имя мага – самая сокровенная тайна», – объяснила терпение. «Ее не раскрывают никому». Ни наставником, ни близким друзьям, ни возлюбленным, ни супругам. Маг, знающий подлинное имя другого мага, получает над ним абсолютную власть. Как только мой сын осознал, что мне известно его имя, он проникся ко мне глубочайшей ненавистью, хотя я никогда бы не воспользовалась своим преимуществом. О, многохитрый страж, вздохнул Лок. «Конечно, хочется посочувствовать мерзавцу, да только никак не получается. И чтобы вам не одаренного, а обычного ребеночка родить?» «Пожалуй, на сегодня разговоров больше, чем достаточно». Терпение отошла от гакаборта и отвернулась. «Да и вам пора отдохнуть. Как проснетесь, продолжим». «Ох, я лет семь могу проспать», – сказал Лок. «Или восемь, как получится». «В общем, раньше, чем через пару месяцев, будить меня не советую». «Да, терпение... Ну, это... Простите за...» «Странный вы человек, Локламора. Сначала на всех огрызаетесь, а потом вам совестно становится. Вам самому не любопытно, откуда у вас такой противоречивый нрав?» «Знаете, я своих слов назад брать не собираюсь. Просто иногда запоздало вспоминаю об элементарной вежливости». «Да-да, понятно. Как вы сами недавно сказали, в картен я вас тащу не для того, чтобы вы там новыми друзьями обзаводились. А я и подавно к вам в друзья не набиваюсь. Ступайте, отдохните. Для бесед время найдется». Жан даже не подозревал, насколько измотала его предыдущая бессонная ночь. Едва улегшись в подвесную койку, Он немедленно провалился в глубочайший сон. Сознание отключилось, словно на голову обрушили пару сотен фунтов кирпичей. Разбудил же она свежий озерный ветерок и аромат жареного мяса. Лок сидел за небольшим столиком в углу, сосредоточенно поглощая очередную гору еды. «А мне?» – сонно пробормотал Жан, вставскойке, разминая затекшие суставы. Бока, намятые людьми Кортесы, давали себе знать – «Но синяки через несколько дней пройдут. Ничего страшного». «Который час?» «Пять пополудни», – промочал Лок с набитым ртом. «К закату в картен прибудем». «Ну, вроде бы так обещают». Жан зевнул, потер глаза и огляделся. На Локе мешком болталась чистая матросская роба, явно извлеченная из открытого рундука у стены. «Лок, ты как себя чувствуешь?» «Жрать хочется, сил нет». Локоть и рот ладонью и хлебнул воды из кувшина. «В общем, хуже, чем вел вераться. Вроде как худеть дальше некуда, а все равно оточал». «А когда это ты отоспаться успел?» «Да я и не отоспался. Это мое брюхо с голодухи решило, что пора вставать. А вот вам, друг мой, судя по всему, отчаянно хочется кофе». «Угу, а кофе и не пахнет. Ты его весь выпил, что ли?» «Ну, знаешь ли, даже я на такую полость не способен. Здесь кофе нет, вообще. Терпение чай предпочитает». «Тьфу ты, и как теперь просыпаться прикажешь? Я ж без кофе не в своем уме». «Правда, что ли? И что в этом чужом уме творится? О чем задумался?» «Да вроде как удивляюсь». Жан подтащил к столу табуретку, отрезал кусок ветчины, положил на толстый ломоть хлеба. Прямо голова кругом идет. Это госпожа пятиколец такого накрутила и впрямь накрутила. На твоем месте я бы тоже так сказал. А уж на своем? Ага. Жанжу я вечно задумчиво поглядел на приятеля. Лок умылся, сбрил многодневную щетину и стянул отросшие волосы в хвост на затылке. На свежевыбритом лице заметно проступали следы выздоровления. Лок побледнел и теперь больше походил на водранца, чем на теринца. В уголках рта прорезались глубокие складки, под глазами залегли морщинки. Словно невидимый скульптор, несколько недель трудился, состаривая лицо, знакомое Жану без малого двадцать лет. «Лок, и как в тебя вся эта еда умещается?» «А если б я это знал, был бы лекарем!» Жан еще раз огляделся. Под кормовыми окнами стояла медная ванна, рядом высилась стопка полотенец, и тут же бутылочки с ароматическими маслами. «Искупаться не хочешь?» – предложил Лок. «Сам я уже отмылся, а воду недавно сменили. Еще горячая. Для того, чтобы привести себя в подобающий вид, в отель нырять не придется». В дверь каюты постучали. Жан вопросительно посмотрел на Лока, тот кивнул. «Входите!» – крикнул Жан. «Я знала, что вы не спите». Шагнув в каюту, терпение небрежно махнула рукой, и дверь захлопнулась. Архидонна уселась на третий табурет и сложила руки на коленях. «Надеюсь, вы всем довольны?» «Почти», — ответил Жан и зевнулся риском вывихнуть челюсть. «Отсутствие кофе просто возмутительно». «Потерпите еще немного, господин Танан. «К завтрашнему дню насладитесь мерзкой черной жижи в свое удовольствие». «И что же стало с тем бедолагой, которого вы в прошлый раз в ваше игрище втянули?» спросил Жан. «Но зачем же так сразу и о делах?» ухмыльнулся Лок. «Ничего страшного», ответила терпение. «Собственно, я для этого и пришла. А что именно вы имеете в виду?» «Вы ведь это каждые пять лет проделываете через своих ставленников из числа неодаренных, так?» – уточнил Жан. «Вот мне и любопытно, что впоследствии происходит с теми, кто вам пять лет назад эти услуги предоставлял. Где эти люди? Можно с ними побеседовать?» «Боитесь, что мы им груз к ногам привязали и в озере утопили?» «Что-то в этом роде. С некоторыми мы совершали взаимовыгодный обмен услугами» а некоторым просто платили вознаграждение. Уверяю вас, все наши ставленники как бы с ними не расплачивались, покидали картен по своей воле, целыми и невредимыми. То есть, хотя вы уже много веков держите свой образ жизни в строжайшем секрете, каждые пять лет вы обзаводитесь новым лучшим другом, отвечаете на все его вопросы, показываете ему свои проклятые воспоминания – Тьфу, простите великодушно, а под конец, облобазав бы его на прощание, расстаетесь навсегда и долго машете вслед, утирая невольную слезу. Видите ли, Жан, никто из наших предыдущих ставленников вольнонаемных магов не калечил, и никому из них не довелось увидеть то, что показали вам. Кстати, напрасно вы считаете, что вам раскрыли некую ужасающую и строго охраняемую тайну. «Безусловно, когда наше сотрудничество подойдет к концу, вам придется до самой смерти держать все в секрете. А если этого не случится, то, как известно, для нас не составит большого труда отыскать хотя бы одного из вас». «Ну, разумеется», – поморщился Жан. «И кому же в прошлый раз медаль выручили? Вам выпала честь поддерживать тех, кто два раза подряд добился победы на выборах». Заявила терпение. Так что, смею надеяться, вы обеспечите нам и третью. Немного погодя, я объясню, что именно вам предстоит сделать в картене. А пока воспользуюсь возможностью сдержать данное вам обещание. Итак, есть ли у вас еще вопросы о картенских магах и о магическом искусстве? Ага, спрашивайте немедленно или навсегда забудьте о своем любопытстве, ехидно заметил Лок. «Я обещала кратко ответить на ваши вопросы, а не читать вам лекции. Если честно, то хотелось бы получить от вас настоящий ответ. Вопрос касается договоров, которые вы заключаете. Жан вчера спросил, зачем вы это делаете, а вы как-то невнятно ответили. Мол, за тем, что можете и все тут. А вот правды мы так и не услышали». «Не похоже, чтобы картенским магам за четыреста лет деньжат поднакопить не удалось. Неужто бедолаги до сих пор в нищете прозибают, потому и заработков ищут?» «Нет, конечно», – улыбнулась терпение. «При необходимости мы любой город-государство способны купить, и от расходов не обеднеем». «Тогда зачем вам в услужение идти? Ради чего вы это в смысл вашей жизни превратили?» «Почему без обидников именуете себя вольно наемными магами?» «И девиз этот ваш...» «Инсипа Вейла Арматасди. К чему все это?» «А вы глубоко копаете», — вздохнула Архидонна. «Боюсь, что мой ответ вам не по нраву придется». «Но с этим я сам как-нибудь разберусь». «Что ж, как вам будет угодно. Вам известно, когда водранцы начали совершать набеги на северное побережье». «Туда, где впоследствии возникло королевство семи сущностей?» «А при чем тут это?» «Я не из пустого любопытства спрашиваю». «Итак, когда водранцы впервые пришли из своей промерзшей пустыни, как там ее называют?» «Кристалвазен», – подсказал Жан. «Стеклянная земля». «Лет восемьсот назад», – припомнил Лок. «Так меня учили». «А когда теринцы приплыли из-за Железного моря сюда, на материк?» «Ну, тому уж две тысячи лет будет», — ответил Лок. «Итак, водранская цивилизация насчитывает восемь веков, теринская — двадцать. Цивилизация сиренейцев и золотых братьев древнее, ну, скажем, три тысячелетия. А по нашим оценкам, возраст руин древних на материке — «Составляет двадцать, а то и тридцать тысяч лет». «Не может быть!» – воскликнул Лок. «И как вы это определили?» «Есть способы!» – пренебрежительно отмахнулось терпение. «Но для нас важно другое. За всю историю существования человечества с древними никто и никогда не сталкивался. Они исчезли так давно, что даже наши далекие предки не упоминают о встречах с ними». Люди поселились в городах древних, но лишь богам известно, сколько тысячелетий эти руины пустовали. Судя по всему, древние владели магией, в сравнении с которой наше мастерство – дешевый карточный фокус. Они творили настоящие чудеса, создавали постройки, способные простоять сотни тысяч лет. Похоже, неведомые строители обосновывались здесь надолго и всерьез. И почему же они все исчезли? спросил Лок. «В детстве я об этом даже думать боялся», вздохнул Жан. «Об этом любому задумываться страшно», кивнуло терпение. «Действительно, почему исчезли древние? На этот счет существует два предположения. Либо что-то их уничтожило, либо напугало до такой степени, что они, бросив все свои сокровища, сбежали из этого мира без оглядки». «Сбежали из этого мира?» – удивился Лок. «А куда им бежать-то?» «А вот этого никто даже представить себе не может», – ответила терпение. «Так или иначе, великолепные города древних опустели, а их создатели исчезли. Почему – неизвестно. Если нечто вынудило их сбежать, то логично предположить, что это нечто может вернуться». «Ох!» – Лок закрыл лицо руками – «Знаете терпение? С вами не соскучишься». «Я предупреждала, что мой ответ вам не по нраву придется». «Весь мир и все люди в нем во власти тринадцати богов», задумчиво промолвил Лок. «Боги правят нашим миром, хранят его и оберегают его природу. Может, это они древних изгнали?» «Странно, что они нам об этом не обмолвились», возразило терпение. «Архидонна, «Я вам вот что скажу», – начал Лок. «Как я на своей шкуре убедился, боги уведомляют нас лишь о том, что нам знать необходимо. А если расспрашивать их из чистого любопытства, то беседа выходит односторонней». «Какая досада», – вздохнуло терпение. «Да, вполне возможно, что об участи древних боги предпочитают отмалчиваться, потому что не могли или не пожелали ее изменить». «Мы, картенские маги, сотни лет об этом размышляли, но так ни до чего и не додумались, кроме того, что нам самим следует позаботиться о собственной безопасности». «Каким образом?» – спросил Лок. «Применение магии, особенно длительное, отлаженное, объединенное усилиями мощных магов, накладывает на мир неизгладимый отпечаток. Те, кто обладает повышенной чувствительностью к магии, способны ощутить такую магическую работу и обнаружить ее источник. Точно так же, как глядя на реку, можно сказать, в каком направлении она течет. А опустив руку в воду, определить быстроту и мощь потока. Любой магический ритуал сородни костру, вспыхнувшему в ночи. Неизвестно, прячутся ли во мраке чудовища, но привлекать их внимание крайне нежелательно, пояснила терпение. Поэтому мы пользуемся магией с великой осторожностью в нескольких надежно защищенных местах, таких как Небесный чертог, и не тратим время и силы на возведение 50-этажных стеклянных башен. Вероятнее всего, древние дорого заплатили за свою самонадеянность, объявив о своем существовании неким неведомым силам, связываться с которыми не стоило. А тот ритуал... «Ну, с помощью которого из меня яд вытянули?» «Нет, это пустяки. Хотя, безусловно, его любой маг за 20 миль ощутил бы. Я имею в виду магическую мощь посильнее. Долительную, целенаправленную и постоянную. Так вот, именно поэтому договоры играют такую важную роль в нашей жизни. Вот уже сотни лет наша магическая энергия тратится на тысячи мелких целей». Рассеиваются в пространстве, а не скапливается в одном месте». «Картенские маги уподобились сотням искр, беспорядочно сверкающих в ночи. Только таким образом можно избежать зарева огромного костра, который наверняка привлечет внимание». «Примите мои искренние поздравления», – ехидно заметил Лок. «У меня мозги в трубочку свернулись, но, в общем-то, я ваше объяснения понял». «Получается, что ваша проклятая гильдия, или как вы там себя называете, в общем, вы ее придумали не ради безмятежной жизни, не из желания помочь человечеству, а от страха. Видно, участь древних вас до смерти напугала». «Верно», – кивнула терпение. «В последние годы существования Теринской империи придворные маги совсем рассудок потеряли. Друг перед другом своей силой и умениями похвалялись» грандиозные представления устраивали лишь бы соперников перещеголять. Основатели нашего ордена обратились к императору Талатри, рассказали о своих опасениях, но их подняли насмех и с позором изгнали, хотя они говорили чистую правду. Магию следует использовать в разумных пределах и осмотрительно, иначе человечество постигнет участь древних «Может, я что-то недопонял?» – вмешался Жан. «Но то, что вы устроили в Теремпеле, разумным не назовешь». «И осмотрительным тоже», – Согласилась терпение. «Именно такого, длительного и целенаправленного применения сильной магии мы старались избежать. Но пришлось пойти на осознанный риск. Необходимо было полностью уничтожить Имперский престол, всю государственную структуру». Все архивы, все признаки наследственной власти. Уничтожив Теремпель, мы сделали невозможным восстановление империи и тем самым обезопасили себя, а вдобавок выслеживали и убивали тех магов, которые не желали к вам присоединяться, напомнил Лок. Да, без жалости и без пощады, согласилось Терпение. «Жертвовать своими интересами из чистого человеколюбия мы не собирались. Безусловно, жестокости нам не занимать. Но, как вы понимаете, у нас были веские причины». Лок хмыкнул и набил рот овсянкой. «Мой ответ вас удовлетворил?» Осведомилось терпение. «Угу», – кивнул Лок, проглотив кашу. «Вы меня так напугали, что я теперь без ночника спать не лягу». «Расскажите лучше, что нам нужно сделать в Картене, попросил Жан, стараясь перевести беседу в более спокойное русло. «Что ж, перейдем к пятилетней игре», – кивнула терпение. «Вы готовы?» «Похоже, я снова обрел боевой дух», – заявил Лок. «Надоело кровать пролеживать. Так что смело приступайте к перечислению законов, которые нужно нарушить». «Жан, может быть, выпьете чаю?» предложила терпение. «Нет уж, благодарствую», – поморщился он. «Чай на завтрак? Бр! А вот от красного вина я не откажусь. Велите принести ядреного пойла, чтобы до самых печенок пробрало. Оно в самый раз будет, под него дерзкие замыслы сами собой придумываются». «Будет вам вино». «Итак», Наша задача – помочь той партии, которую поддерживаете вы, Кладнокровие, корабелы и прочие возвышенные личности, помогающие паинькам и убивающие только бедокуров. А остальные пятиколечники – они за кого? Умеренность и предусмотрительность болеют за вас. Предвидение, как и следовало ожидать. Надеется, что вы случайно скользнетесь и шею себе сломаете. Ага». «Значит, предвидение Сокольника и их сторонники – это наши соперники», – уточнил Лок. «То есть две враждующие партии и больше никого?» «Никаких там отколовшихся вольнодумцев, инакомыслящих и прочих бунтовщиков?» «Увы, существующих разногласий хватило всего на две партии. Впрочем, нам больше и не нужно». «Дверь тихонько отворилась». Хладнокровие внес в каюту поднос с откупоренной бутылкой красного вина, стаканами и чайной чашкой орхидонны. Опустил его на стол, вручил терпению два свитка и бесшумно удалился. Терпение взяла чашку в руки, что-то зашипело, забулькало, над чашкой поднялся пар. Жан наполнил вином два стакана, поставил один перед локом и отхлебнул из своего. Едкая жидкость вкусом напоминала содержимое дубильного чана. О, чисто адское зелье, довольно вздохнул Жан. В самый раз будет. Им запасались не для питья, а чтобы пиратов отпугивать, улыбнулось терпение. Вот-вот, запашок для этого самый что ни на есть подходящий, заметил Лок, разбавляя вино водой из кувшина. Ваши верительные грамоты объявила терпение, подтолкнув свитки по столешнице локу и Жану. Жан взял свиток, сломал печать и расправил туго свернутые листы, первым из которых оказалась лашинская проездная грамота. «На имя Таврина Калласа», поморщился он. «Старый знакомый», улыбнулась терпение. Проездная грамота свидетельствовала о том, что путешественник – человек состоятельный, а не простой бродяжка. Далее в свитке обнаружился заемный вексель на сумму 3000 картенских дукатов, выданный банкерским домом Тиволли. Похоже, для того, чтобы воспользоваться деньгами, Жанну волей-неволей придется снова стать таврином калосом. «Да ладно тебе, Жан, вздохнул Лок. «Я вот вообще заделался с Себастьяном Лазари. Фиг поймешь, кто такой». «Простите, великодушно. Я не предполагала, что выбор фальшивых личин для вас так важен», — сказала терпение. «Считай, все остальное мы подготовили загодя, еще до того, как вас из Лашина увезли. Все в полном порядке», — заверил ее Лок. «Для начала и этого хватит, но надеюсь, вы понимаете, что вашу корову нам еще доить и доить». «Надеюсь, молока у нее достаточно?» «Повторяю, это всего лишь деньги на первоначальные расходы. В банкирском доме Теволи вас ждет партийная казна. Сто тысяч дукатов. Такой же суммой располагают и ваши соперники. На взятки этого с лихвой хватает, но одними деньгами победы на выборах не добиться. Так что извольте плотовать, ловчить и схитряться. «А кое-что из этих денег на черный день отложить можно?» – спросил Лок. «Настоятельно рекомендую потратить их все до последнего медика на нужды предвыборной кампании», – ответила терпение. «Как только объявят результаты выборов, все оставшиеся деньги исчезнут, словно по волшебству. Надеюсь, вы понимаете». «Да уж, яснее ясного», – буркнул Лок. «А как вообще эти выборы устроены? Ну, если в самых общих чертах?» – полюбопытствовал Жан. «Сам город разделен на 14 округов, еще пять – предместия. В консуль избирают 19 советников. Для этого обе партии выдвигают по одному кандидату от каждого округа и вдобавок назначают их заместителей. На случай, если выяснится, что основной кандидат – Замешан в каком-нибудь скандале. Между прочим, это происходит с завидной чистотой. «Да что вы говорите?» – притворно удивился Лок. «А в чем заключается разница между этими партиями?» Картенцы разделены на два лагеря. Партия глубинных корней представляет интересы родовитых и знатных семейств города. Разумеется, титулов их в свое время лишили. Но деньги и связи они сохранили». Партия «Черного ириса» выступает на стороне ремесленников и торговцев. Иначе говоря, старые деньги против новых. «И с кем нам придется иметь дело?» – спросил Жан. «С партией глубинных корней». «А зачем мы им сдались? Ну, мы же для них люди посторонние». «Нет, вы лишь советники, приглашенные из Лашина, закулисно руководить предвыборной кампанией. И ваша власть практически не ограничена. И с какой стати они будут к нашим советам прислушиваться? По чьему приказу? Видите ли, их на это настроили. То есть внушили, что вам следует доверять во всем, что связано с проведением предвыборной кампании. Не волнуйтесь, к вашему появлению они всецело подготовлены. «О боги!» – изумленно выдохнул Жан. «Лживыми заверениями, хитроумными роскознями и плотовскими уловками вы в сущности добиваетесь того же самого. Согласитесь, наш способ куда быстрее и удобнее». «И на все про все нам дается шесть недель?» – спросил Лок. «Да», – кивнуло терпение, пригубив чай. «Предвыборная кампания официально начинается послезавтра вечером». «Эта самая партия глубинных корней победила на выборах два раза подряд?» – уточнил Лок. «Нет», – ответила терпение. «А кто говорил, что нам выпала честь поддерживать тех, кто два раза подряд добился победы на выборах?» – возмутился Жан. «Прошу прощения, я неясно выразилась. Имеется в виду, что я и мои сторонники поддерживали победителей два раза подряд». «Дело в том, что маги выбирают одну из партий по жеребию. Партия глубинных корней вот уже лет десять на политической арене не блещет. Но в предыдущих избирательных кампаниях нам везло. Мы имели дело с партией Черного Ириса. Увы, на этот раз...» «Обалдеть!» – буркнул Лок. «А какие ограничения налагаются на советников?» – спросил Жан. «Почти никаких». «Вы будете иметь дело с людьми неодаренными, которые рады будут нарушить любые законы или установления, касающиеся проведения предвыборной кампании. Запрещены лишь откровенно вульгарные действия и кровопролитие. А драки? Потасовки вполне приемлемы. Они наглядное свидетельство воодушевления и увлеченности», – улыбнулась терпение. Без хорошей драки ни одни выборы не обходятся. Однако предупреждаю, никакого оружия. Извольте ограничиться кулаками. Намять горожанам бока можно, а вот убивать никого нельзя. Также запрещено похищать картенцев и вывозить их за пределы города. За этим строго следят мои люди. Надеюсь, вы понимаете, почему». Ага, чтобы мы не обеспечили себе легкую победу, перерезав всех черноирисовцев. А вот вы сами в несколько ином положении, добавила терпение. И вам, и вашему непосредственному сопернику, советнику партии Черного Ириса, следует опасаться всего, в том числе и похищения. В отношении вас существует один единственный запрет на убийство. «Так что вашим жизням ничего не угрожает». «Отрадно слышать», – ыркнул Лок. «А что известно о советнике черноирисовцев?» «Вам многое». «И как это понимать?» «Дело в том, что мелкие неприятности уже начались», – вздохнула Дерпения. «Выяснилось, что кто-то из моих сторонников передает сведения о архидоне предвидения». «Да, тут вы знатно облажались». «Мы с этим разбираемся. Как бы то ни было, пару недель назад предвидение и ее сторонники узнали, что я собираюсь воспользоваться вашими услугами, и приняли соответствующие меры». «Это какие же?» – вскинулся Лок. «Видите ли, вы с Жаном обладаете уникальными способностями. Ваши хитроумные уловки и плутовство неподражаемы, а ваши методы известны одному единственному человеку». Лок взвился со стула, будто стрела, выпущенная из арбалета. Стакан вылетел из рук, вино расплескалось по столешнице. «Не может быть!» – воскликнул он. «Не может быть!» «Да-да, советником ваших противников будет ваша давняя знакомая – Сабета Белокорос. Она прибыла в Картен несколько дней назад и сейчас наверняка готовится к вашему приезду».